Раздалась воинская команда. Солдаты быстро разместились по всем сторонам эшафота, в расстоянии от него сажений натрий. Позади цепи солдат, подва на каждой стороне на своих высоких лошадях, выстроились жандармы с обнаженными саблями. Барабанная дробь замолкла. Следом за палачом и осужденным На шефот по той же лесенке вошёл человек в форменной одежде со шпагой у левого бока. Посредине шефот эта группа из трёх лиц остановилась. Палач и осуждённый стояли рядом лицом к лесенке, а человек в форме впереди. Раздалась громкая команда, брякнули ружья, народ обнажил головы. Снял свою шапку и палач Он же снял с головы осуждённого его серый малахай с болтающимися наушниками и бросил его на платформу шефата. Показалось русское, круглое, со впалыми щеками лицо с короткостриженными русыми волосами. Серые, мёртвенно-бледные глаза его были закрыты. Он, видимо, не вполне осознавал происходящее с ним и едва ли что-нибудь видел. По указу его императорского величества начал читать громким голосом форменный человек, держа в руке бумагу. Чтение приговора продолжалось не менее 5 или 7 минут. В приговоре была прописана вина подсудимого. Убийство, за какое крестьянин такой-то приговорён судом к лишению всех прав состояния, ссылке в каторжные работы на 20 лет и наказанию плетями. через палача восемьюдесятью ударами. Во всё время чтения приговора и рания, лишь только осуждённый взошёл на помост шафета, сквозь ряды солдат, редкой цепью окружавших шафот, приходили десятки и сотни мужских и женских фигур из простонародия и приближаясь к платформе клали медные пятаки, трёшки, копейки, грошки. Большинство при этом осияло себя крестным знамением. Побрякивывание медио помост одно только нарушало мёртвую тишину. Чтение приговора кончилось, форменная фигура сбежала с эшафота. Палач взял за руки осуждённого, снял с него серый халат, бросил на помост, подвёл к столбу и поставил к нему спиной. Цепями висевшими на крюке у столба, приковал он его за локти.